Глава 30. Скромные размеры комнаты в студенческом общежитии вселяли в оперативников оптимизм. Работы было немного. Две кровати с тумбочками, стол со стульями, полки с учебниками. В полутораметровом коридорчике встроенный шкаф для одежды. Достаточно десятка снимков, чтобы зафиксировать обстановку и детали интерьера. Это не загородный дом миллионера с огромным участком и дворовыми постройками, Правда, в случае с миллионером в обыске участвовала бы полноценная следственная бригада. А тут Петелина поручила Валееву провести осмотр силами оперативников. Следователь сама собиралась поехать в общежитие, но Марат знал о ее конфликте с Настей и настоял, чтобы Лена провела вечер с дочкой. Начав обыск в комнате Айшет Закировой, оперативники рассредоточили усилия. Один двигался по часовой стрелке, другой напротив. Не прошло после начала осмотра и четверти часа, как они встретились. Иван Майоров перетряхнул все учебники и поймал вопросительный взгляд Валеева в результате кропотливого осмотра, чуть не оторвавшего расшатанный подоконник. Немой диалог между оперативниками в очередной раз повторился. «Что у тебя?» «Пусто. У меня тоже голяк». Хмурые взгляды полицейских синхронно сфокусировались на Иши Закировой. Испуганная девушка... Все это время сидела на постели, поджав колени и накрывшись одеялом до подбородка Марат вспомнил правила психологии, которые ему иногда втолковывала Елена Согласно им, преступник во время обыска садится как можно дальше от тайника Или наоборот, стремится перегородить путь к нежелательной улике В 12-метровой комнате как можно дальше не прокатывала Следовательно, оставался второй вариант Валеев сделал шаг к кровати Девушка сжалась еще сильнее Черные зрачки, похожие на тлеющие угольки, с испугом и неприязнью следили за приближавшимся оперативником. Тот говорил с бюрократическим равнодушием. — А теперь, гражданка Закирова, я должен осмотреть вашу постель. Встаньте. — Не могу, я же легла спать. — Не можете? Поможем. — Я девушка и не одета. — Не хотите? Заставим. — Не смейте ко мне прикасаться. Марат посмотрел на свои расставленные руки и обреченно вздохнул. — Работа у меня такая. Он взял Айшет в охапку вместе с одеялом, поднял с постели и осторожно поставил на пол. — Вы что, собираетесь меня обыскивать? — возмутилась девушка. — Вас не буду. А вот одеяло придется. Оперативник выдернул одеяло из рук Айшет. Девушка взвизгнула и скрестила руки на груди, словно была обнажена. Валеев скользнул взглядом по зеленой пижаме, полностью закрывавшей тело девушки, и проворчал. «Если вы не одеты, то мы в бикине. Он ощупал одеяло. Внутри пододеяльника что-то свалялось. Марат сунул руку и извлек оттуда скомканную майку. «Майка мужская», — констатировал он и хмыкнул. «Остроите из себя!» «Это не моя!» «Кто бы сомневался!» «Оформим изъятие!» Майоров тем временем проверил подушку и поднял матрас. Опанькие! услышал Марат его возглас. «Посмотри!» В дальнем углу под матрасом лежала толстая пачка долларов. «Айшет Закирова, это ваши деньги?» — задал стандартный вопрос Валеев. Расширенные глаза девушки беспомощно взирали на происходящее. Она не могла произнести ни слова. «Вы имеете право хранить молчание», — согласился Валеев. «А я имею право предложить вам другое место для ночлега». «Не отель, конечно, зато с хорошей охраной и толстыми стенами. Собирайтесь, Закирова». — Вы задержаны по подозрению в убийстве своей подруги, Валерии Богдановой. Надо бы понятых пригласить, — шепотом напомнил Ваня Валееву. — Найди пару студенток, — нехотя согласился капитан. По щекам Айшет катились слезы. Она была в шоковом состоянии. Валеев усадил девушку на стул, покопался в шкафу и подал ей верхнюю одежду. — Одевайтесь, я отвернусь. Сломленная девушка опустила взгляд на колени, словно не понимая, откуда взялись ее платья и куртка. Вани Майоров вернулся в комнату с двумя понятыми, притихшими и настороженными студентками. В их присутствии он упаковал пачку долларов в пластиковый пакет и попросил расписаться в протоколе. За несколько минут, пока они находились в комнате, студентки сумели уяснить, что происходит нечто шокирующее, и уходили, распираемые обалденным секретом.